Глава 42. Полковник Назаров постукивал по столу красным карандашом, не произнося при этом ни слова. Виктор и без пространных рассуждений понимал, о чем пойдет речь. Вернее, о ком. Миновал месяц с тех пор, как в Ленинграде началась чертовщина. Один за другим гибли блатные авторитеты и простые сявки. Гибли при столь странных обстоятельствах, что об этом стало известно не только в Смольном, но и в Кремле. Сначала грешили на разборке между освободившимися урками. Но когда в кабаке нашли труп деда Пехлевана с клеймом и выжженными глазницами, к сотрудникам Лура подключили другие ведомства. Их осведомители рыли копытом землю, но таинственный Монте-Кристо так и не попался в расставленные сети. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Тихо спросил Назаров, забросив карандаш в стакан, где мерз давно остывший чай. «Тьфу ты, пропасть!» «С меня стружку снимают!» Будто это я, Бантюков, порешил. Дескать, хорошо, что криминал поредел. Но как же советские законы, самые справедливые? Видать, верхним хочется и бешеных псов отстрелять, и всему миру заявить. Когда бешенство пойдет на спад, мы занесем этот вирус-квартирус в красную книгу. Нака, выкуси! Кто-то сильно обозлился на братву, ежели такими методами действует. Надо же додуматься, чтобы мозги расплавлять. Может, химики... Вернувшиеся из шарашек инициативу проявляют. Нежелательно было бы, а то опять раздуют очередное дело, как было до войны, и начнет коса срезать подряд до да подкорень «Что-то ты, мил друг, слишком старательно изучаешь паркет в моем кабинете. Неужто полотеры плохо поработали? Или за ножкой стула шлифовка лежит? От наших к вашим?» Неворыкин услышал насмешку в словах шефа и отвлекся от созерцания царапины на паркетной плитке. В вашем кабинете шифроваться можно разве что, пользуясь узелковой письменностью «Майя». Советуйте осмотреть гардины на окнах на предмет донесения. Ловчий яме. Соблюдайте осторожность. Ваше прикрытие находится под угрозой провала? Шуточки у тебя, однако. Полковник открыл папку, лежащую у него на столе. А если без намеков? Химики тут ни при чем, сказал майор. Нет группировки, которую нужно ликвидировать. Он замялся и вновь уставился в пол. «Ну — Ну-ну, — поторопил его Назаров, — не кастрируй быка перед случкой. — Это лизи неохотно признался Виктор, — наша прелестная помощница. — Ох ты! — вскочил полковник и грохнул кулаком по столешнице. — Она с ума сошла? Как же можно так рисковать? Задрал бы юбку до да выпорол, чтобы неделю задница горела. Чуть остыл и добавил. — Да, выросла она из того возраста, когда ум через задницу вколачивают... «Лиза, что на тебя нашло?» «У них в театре потери. Убит старейший актер Петр Волынский». «А, знаменитый Поленович!» — сказал Назаров. «Личность достойная искреннего уважения. И...» «Его убили за бригет», — ответил майор. Элайза нашла преступников и покарала. «Помните в милицейской сводке информацию о происшествии на Ржевке?» «Тогда все и началось». откуда ты знаешь? Девчуля тебе открылась, как на исповеди?» «Откроется она, как же!» — улыбнулся Виктор. «Творит бесчинство, милая девушка, алур Лур прочесывает город в поиске громилы маньяка». «Федор, мой водитель, — рассказал, — уж очень за Елизавету Стефановну переживает, подстраховывает нашу дикую кошку». «Так-так!» — из папки вытряхнули стопку фотографий. Получается, что группировка все-таки наметилась. Лиза, ты, я и Федька. Надеюсь, что в сей узкий круг не вовлекся еще один родственничек. «Нет», — подтвердил Неварыкин. Викентий Павлович ничего не знает об этом. «И то горсть солода для пива!» — успокоился полковник. «Что делать будем?» От бабки своей слышал, что ведьму, вышедшую на тропу войны, крайне трудно остановить, тем более огненную. «Я попробую», — сказал Виктор. «Если не остановить, то хотя бы поговорить с нею». «Не каждый способен войти в огонь, в эпицентре которого пляшет ведьма», — нахмурил брови Азаров. «Если выживешь, представлю к награде». «Ага!» — засмеялся Неворыкин, — к двум костылям и отдельной палате. Он шел по коридору и размышлял. Пока пламя не окажется в пустоте, оно будет пожирать все, до чего дотянется. А как создать ее? Либо залить водой, то есть использовать эмоции, противоположные гневу, либо дать огню добраться до хлама, который и так подлежит утилизации, либо пустить встречный пал, и тогда стихия поглотит сама себя». «Ох, Лиззи, как же с тобой сложно!» Виктор усмехнулся. «И в то же время просто. Ты следуешь за силой, которой неведомы людские законы, и поэтому всегда поступаешь правильно, даже если зверски расправляешься с выродками. В твоем зазеркалье нет кривизны, и оно возвращает реальности не копию, отпечатанную под копирку на Ундервуде, а усовершенствованное изделие, идеальность которого не имеет аналогов». «Да, ты идеально в качестве свежего ветра, стаскивающего корабль с мели, или же в качестве вулкана, заливающего лавой деревню с прокаженными. Неясно, кем ты обернешься через минуту, и поэтому рядом с тобой мужчина всегда будет на стреме, а не расслабится, точно подмерзший картофель, занесенный в тепло и превратившийся в гнилую вонючую массу». Федор курил возле машины, по фронтовой привычке свернув козью ножку. Облако крепчайшего самосада обволакивало сержанта и немалое пространство вокруг него. «Перешел бы на сигареты, что ли?» — сказал Неворыкин, чихая от терпкого запаха. «Или хотя бы на более цивильный табак? Не в окопе находимся, а в городе? А я, товарищ майор, на герцеговину Флор не претендую!» — откликнулся водитель. «И на ментоловые сигаретки, которыми дамочки баловаться любят. Уж выбрал по себе курево так и буду смолить его, пока здоровье позволяет». «Упертый ты, парень, Федя!» — хлопнул его по плечу Виктор. «На том стоим!» — согласился сержант. «Мы, рязанцы, только глядимся курносами. А на деле нас и танком с позиции не выберешь». «Гони в театр, потомок Калаврата!» — приказал майор. «Там и проверим, выдержим мы с тобой танковую атаку или падем смертью храбрых». Федор вывернул руль машины, и та сиганула на дорогу, словно вредный шотландский пони, не желающий спускаться в тьму шахты. На сцене в этот вечер шел Вишневый сад. Викентию Павловичу пришлось срочно врастать в роль Фирса, чтобы заменить в постановке погибшего Волынского. Лиза соорудила дядюшке новую лысину, а прежнюю, которой восторгался Петр Пантелеевич, упаковала в папиросную бумагу, уложила в коробочку и отдала вдове, Аглае Андроновой. Когда Неворыкин оказался в театре, актеры уже были заняты на сцене. Зал полон зрителей, буфетчица Тамара сооружала многочисленные бутерброды, А Лиза, забравшись с ногами на плюшевый диванчик, писала в блокноте. Мы идем не в толпе, чтоб поющую кроной не задеть провода напряжений чужих. Как летят мимо нас по колючему склону те, кто нас не причислил к когорте своих. Мы глядимся в витрины, где спят манекены или люди, забывшие запах коры. Как забавно никто не заметил подмены человеческих душ на дизайн кожуры. Может, ветки у нас нереально живые, И нащупать смогли сердце близких небес? Говорят, где-то там города золотые И взлохмачено юный непознанный лес. Виктор не стал стучать, а толкнул дверь ладонью. — Я ждала тебя, мой ланселот! — сказала Новицкая, Не отрывая глаз от странички. — Рыцарь без страха и упрека, И кошка, гуляющая сама по себе. Забавное сочетание. лизи Он уткнулся лицом в ее колени. «Что нам делать?» «Да, да, тебе и мне, с кошкой, которая удрала из сказок Киплинга, чтобы загонять в горящие ямы торфяников блудных сыновей человечества. Ты знал с первой нашей встречи, что не сможешь контролировать кошку», ответила Лиза, гладя его по волосам. «Тогда зачем заводишь этот разговор сейчас? Или опасаешься, что огненные уши подземной твари повернутся в твою сторону и бешенство силы коснется тебя?» «Нет», — ответил майор, — «что мне волноваться за себя? Трое мужчин, ведающих о тайне молнии, переживают за опасного зверя, уютно устроившегося в теле прекрасной женщины. Мы трое понимаем, что не способны остановить тебя, поэтому и хотим защитить от... От меня самой?» — насмешливо спросила Новицкая. «Нет, от системы, которая рано или поздно поймет, кто изготавливает тавро для буйного скота».